Но в целом к замерзшему Днепру роми отнеслись положительно. Ходить по воде, как по тверде, это забавно. Забавы кончились, когда разыгралась метель. К этакой погоде посольство было абсолютно неподготовлено. Спали на повозках и на счетах укрываясь чем попало, и точно померзли бы, если б не наткнулись население, жители которого кормились на волоке. Богатым гостям здесь были рады и принялись радушием. Любой каприз за ваши деньги –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 Сбиться с пути в этом Белом море было легче легкого. Вымотались все до крайности. Часть проводников подалась назад, плюнув на, ша... на шикарное вознаграждение. Однако экспедиция упорно ползла вперед, хоть по утверждению византийца в день проходили не больше 60 стадий. Чуть больше 10 километров. Останавливались, когда прекращался снегопад, потому что под снегом развести костры у ромеев не получалось.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 Так бы они и замерзли, бесславно, если бы не добрались до очередного селения. Отогревались и отдыхали три дня. Больше задерживаться посол не рискнул. Компетентные люди объяснили, зима только началась. Основные холода и снегопады впереди. Легче не будет. Иромеи мужественно двинулись дальше. Духарев не мог не восхититься такой отвагой и упорством. Видно, цель посольства тоже была серьезной, раз на такие жертвы. Два дав апок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 который при Иоанне занимал должность доместика, с хол Востока, то есть был главнокомандующим всеми восточными армиями империи. Доверием нового императора Василия II Склир не пользовался, потому был отправлен командовать в далеко не самую привлекательную фему – Месопотамию. Это примерно как если бы генерала армии назначили на генерал-майорскую должность. Склир обиделся и объявил императором себя любимого. А почему нет? Мало что ли византийских императоров взошло на престол с должности доместика Схол. Авторитет у Склира среди армейцев был немалый. Первый богач в империи, знаменитый полководец, с прекрасными связями во всех слоях византийского общества. А вот у Василия на тот момент авторитет никакой. Предоставивший другим более толковым, например, по рекомену Василию Лакапину управлять империей,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 это высший военный чин в Византии, и возвели в должность доместика Схол. Абуди возжелает родич Никифора, разбившись клира, сам поднять мятеж, взяли с Варда страшную клятву пред алтарем, быть верным Василию II. Засим дали Варде Фоке кое-какое войско и полную свободу действий. По словам людей знающих, племянник Никифора Фоке был человеком крутейшим,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 Словом, Склиру пришлось туго. Наконец, решив, что достаточно потрепал противника и уронил его боевой дух, Варда Фока решился на генеральное сражение. Перед началом битвы полководцы решили устроить личный поединок. Оба были крутые рубаки, оба уверены в победе. Верх взял Варда. Склир и его армия бежали. Аж в Ассирию, к царю Хосрою. Полная и окончательная победа. Победитель вернулся в столицу, был награжден обласкан и приближен к государю. Но время шло. Автократор византийский крутил, пьянки-гулянки как отрезало, и в какой-то момент решил, что слава Варды конкурирует с его собственной. И начал Василий II своего спасителя понемногу задвигать. Причем так задвинул, что Варда взял и обиделся». Решил, что при таком неуважительном отношении и данной им клятва более недействительно. Дальше традиционно. Пурпурные сапоги на ноги. Напомню, что красивая обувка – непременный атрибут императорской власти в Византии. Эксклюзивный. И срочный сбор войска для восстановления справедливости и воцарения нового самодержца, его, варды Фоки. Надо отметить, что и Василий II уже не был таким мягкотелым, как во времена восстания Склира. И вертикаль власти укрепил. Как-никак восемь лет прошло, но Варда реально велик, как полководец вообще лучший. То есть дела у законного монарха опять невеселые, а тут еще на подмогу бывшему своему победителю подоспел из чужих краев Склир с остатками своей армии. В общем... Автократа Руромеев срочно понадобились сильные союзники. Киевский князь – самая подходящая кандидатура. За ценой, как говорится, непостоим. Корона Византии на кону.